Глава двадцать седьмая Контейнер сотрясался от непрекращающихся ударов. Двери, защищенные заклинанием Зуиллоса, прогибались внутрь. На пороге я собственной кровью нарисовала руну шириной три фута. Фу! Я понимала, что стремительно исцеляющая магия Зуиллоса залечила мне шею и пополнила запас крови. Но мне всё равно было не по себе от одного вида того, что должно было оставаться внутри меня, но было разлито по полу. Горло свело болезненным спазмом. Я крепче сжала плечи демона, он присел на корточке перед руной, и я прижалась к его спине, обхватив талию ногами. Зыылос выпустил когти, и когда раздался очередной мощный удар в двери, он вскинул руку и спросил: "Ты готова, Файлос?" "Да", коротко бросила я. Пульс участился, в горле пересохло, руки и ноги подрагивали от адреналина. Но Зуилос знал, что делает. Он не вступал в сражения, которых не мог выиграть. Магия осветила его ладонь, и ветвясь побежала по венам, просвечивая сквозь рукав и наруч. Над кончиками его пальцев возник магический круг с пылающими рунами в центре. «Давай!» — шепнул он и ударил алым лучом в двери, распахнув их. «Люче!» — воскликнула я, зажмурившись. Моя руна ярко вспыхнула от магии, лившейся из под прикрытых век. Когда люди снаружи, ослеплённые заклинанием, закричали от боли и ужаса, Зуилос бросился вперёд. Он по-прежнему мог видеть. Его инфракрасному зрению не мешал ни самый яркий свет, ни полная темнота. Мы вылетели из контейнера навстречу прохладному морскому бризу, и крепко держалось за плечи Зуилоса, с глухим стуком он приземлился на бетон. Распахнув глаза, я увидела, как мы проскочили между двумя неподвижными демонами, которые безвольно стояли, пока их хозяева пытались прийти в себя. Зуилос приблизился к первому противнику и полоснул когтями по горлу мага, державшего Амалию. Негодяй упал, я спрыгнула со спины Зуилоса и схватив Амалию за руку, вытащила её из круга магов Красного Рома и их демонов. Они уже оправились от заклинания и повернулись к Зуилосу. 4 демона, 4 контрактора, 2 вооружённых защитника. Стена грубых мускулов, рогов и шипов надвигалась на Зуилоса. Демоны рассредоточились, беря его в кольцо. Я вскинула руку с закатанным до локтя рукавом. На кожу предплечья я нарисовала кровью три магических символа. Это была всё та же простейшая магия арканов: нарисовать руну, произнести магическую формулу, состоящую из одного единственного слова, выпустить магию. "Суриш!" воскликнула я. Невидимая сила подхватила ближайшего контрактора и подняла его над землёй. Он забился в воздухе, а его демон неподвижно замер рядом. Зуилос спретлся под ногами стоящего демона, пытаясь достать противника. Трое других демонов склонились над застывшим собратьом, а Зуилос, взмахнув хвостом, повернулся к четырём магам. Два защитника бросились в атаку, пытаясь перехватить Зуилуса. У одного в руках был сверкающий палаш, у другого пара небольших, но пугающих боевых топориков. Первый прикоснулся к лезвию, и земля дрогнула от его магии. Второй ткнул топорик и выкрикнул заклинание. Я взмахнул рукой. Вентус. На руке вспыхнула вторая руна. Песчаный смерч отбросил нападавших, засыпав их лица песком. Он не заставил бы их отступить, но всё же отвлёк противников от Зуиласа. Боевое заклинание пролетело в паре дюймов от него. Алая магическая спираль ударилась о землю, взрывная волна накрыла всё вокруг сверкающей пеленой, взревев от ярости. маг взмахнул полошом, и перед ним разверзлась земля. Но Зуилас уже прыгнул. Он бросился на мага, опрокинул на землю и вонзил в него когти. Демоны зашевелились. Все четверо двинулись к Зуилосу. К ним присоединился оставшийся в одиночестве защитник. Я снова вскинула руку. Небу в этот момент Амале схватила меня за куртку и дёрнула назад. Плечу обжёг луч огненной магии. Мимо пролетело заклинание, выпущенное защитником с топорами. "Не булам", торопливо проговорила я. Самая крупная магическая руна на моей руке замерцала. Завеса клубящегося тумана заволокла нас. Я едва успел увидеть, как Зуилос бросился к последнему защитнику. Четверо демонов преследовали его, и поле боя скрылось в тумане. Раздались крик и звон металла. Кто-то отчаянно завопил. Магический туман постепенно рассеивался. Заклинание было слишком слабым, чтобы противостоять морскому ветру. показались очертания пары неподвижных демонов и двух демонов, которые всё ещё сражались с Зуилосом, подчиняясь командам выживших контракторов. Зуилос, окружённый вспышками магии, метался среди них смертоносной молнией. "Деренитх", так он назвал бы этот момент, уверенность в победе. "Берегись!" вдруг вскрикнула Амалия. Я обернулся, ко мне с зажатым в руке ножом приближался Карлсон, глава гильдии Красный Ром. Я отшатнулась, руна на руке вспыхнула. Импелла. Заклинание оттолкнуло его и выбило из руки нож. Он помедлил, глаза налились яростью и протянул вперёд пустую ладонь. Мак сжал зубы и сосредоточился. В его руке появился боевой топор. Он шагнул вперёд, блеснула сталь. Это был топор погибшего защитника. Каким-то образом ему удалось призвать оружие павшего, и теперь оно грозило убить меня. Лезвие было совсем близко. Останови своего демона, рявкнул он. Сейчас же. Раздался страшный вопль, последний контрактор был повержен. Каросын взглянул на кровавое поле битвы, и в его глазах я увидел приговор. Ни один демон не стоил его жизни, и он решил убить меня, чтобы остановить Зуилоса. Он протянул вторую руку, и в ней тут же появился ещё один топор. Он замахнулся, я отшатнулась слишком близко. Слишком неловко. Карлсон судорожно вздрогнул, на его лице отразилось недоумение, и он повалился вперёд. Топоры, лязгнув, упали на землю. Звук прокатился эхом во внезапно наступившее тишине. Позади рухнувшего мага, сжимая в руке окровавленный камень, стоял Трэвис. Он был бледен и не отводил взгляда от Карлсона. Неподалёку, окружённый трупами поверженных врагов, одиноко стоял Зуилос. Все демоны исчезли, их хозяева были мертвы. Жуткую картину дополнял грязный бетон, залитый залитый кровью. Зоилос тоже был весь в крови. Живот взвыло, и я отвернулась. Вокруг царила смерть. Жизнь стольких людей прервалась. Я словно оцепенела и не знала, что должна чувствовать. Должна ли я была почувствовать ещё хоть что-то, кроме облегчения, накрывшего меня с головой? взмахнув хвостом, Зуилос перепрыгнул поле боя и оказался рядом. В его движениях читалась скрытая угроза. Пристальный взгляд остановился на Тревисе. "Ну что, Паэлос?" мягко спросил он, и на лице Тревиса отразился ужас. "Может, мне и его убить?" Я посмотрела на Тревиса, который крепко сжал в руке камень, словно это могло его спасти. Амалия сверлила меня отчаянным, умоляющим взглядом. Я прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Зоилос: "Не кажется, что и так слишком много людей погибло?" Милосердие для слабаков. Паэлос: "Слабые не могут позволить тебе милосердие". Я встретилась с ним глазами. "А мы можем". Он задержал на мне взгляд и поморщился. "Ты настолько глупа, что твои поступки вообще не имеют смысла. Так это следовало понимать". Я закатила глаза. Трэвис, видимо, не мог поверить своему счастью. Он откашлялся, собираясь что-то сказать, но передумал. Мы молча стояли, притихшие из-за травм и насилия, которые нам пришлось пережить. Нужно уходить, наконец заговорила Амалия. Трэвис нетерпеливо кивнул. Я оставил машину на улице, вон там. Мы пошли прочь от пирса, оставив позади кровавое поле боя и горящую лодку Красного Рома. Зуилос шёл за нами, с отвращением вытирая кровавленные руки. Мы миновали брошенный тягач с прицепом и замерли. Прямо перед нами у обочины стояла черная машина с тонированными стеклами. Открылась водительская дверь, и из нее вышел человек. Большие солнцезащитные очки скрывали его лицо, но уродливый шрам, идущий от подбородка через нижнюю губу, был хорошо виден. «Клод?» — одновременно воскликнули Амалия и Трэвис, партнер дядя Джека. тепло улыбнулся. Амалия, Трейвис и Робин. Очень рад, что вы в порядке. Как ты нас нашёл? сердито спросила Амалия. У меня много связей в самых разных сферах. Он приподнял очки и оценивающе взглянул на Зуилоса. Как ни странно, он совершенно его не боялся. Так это и есть демон из библиотеки. Что ты здесь делаешь? резко спросил Трейвис. Похоже, ни мне одной было интересно, что здесь происходит. Я пришёл, чтобы увезти вас подальше от Красного Рома. Он указал на свою машину. Поехали, ребята. Часть меня, та, что была усталой, напуганной и подавленной, очень хотела забраться в машину за рулём которой будет опытный взрослый, но я не была настолько безрассудной, чтобы проигнорировать внутренний голос, предупреждавший об опасности. Из-за того, как переглянулись Трейвис и Самалей, они тоже это почувствовали. Клод по-прежнему мягко улыбался, но его взгляд стал холодным. Выражение его лица слегка изменилось, словно его внимание переключилось на что-то другое, на что-то внутри. Зуилос бросился ко мне. Он оттолкнул меня, и я упала на взничь. В тот самый момент, когда я ударилась о землю, туда, где я только что стояла, с неба обрушилась красноватая тень. Взмахнув огромными крыльями, чудовище набросилось на Зуиллоса, впечатав его в бетон. Багряная магия окутала Зуиллоса. Он вывернулся и отскочил прочь, но противник тут же настиг его снова. Демоны сцепились насмерть, сверкая когтями. Зуиллос вырвался и, шатаясь, пошел ко мне. Я вскочила. Он приблизился ко мне, совершенно забыв о своем противнике. Его глаза были черными, расфокусированными, мертвыми. Он упал, металлические наколенники звякнули о бетон. Я бросилась вперед и подхватила его. Он стоял на коленях, упираясь лицом мне в грудь. Он был таким тяжелым, что я сама едва не упала. «Зуилос!» — ахнула я, удерживая его за плечи. Противник Зуилоса внимательно наблюдал за нами. Его глаза полыхали, как магма. Ее едва не решило, что это тахиш, невероятным образом вернувшийся к жизни. Но этот демон был не таким огромным, как тахиш. Его крылья были изящнее, а хвост был шипастым, как у зуилоса. Длинные чёрные волосы, обрамлявшие худое лицо, были перетянуты кожаной лентой. Он бросил к лоду что-то небольшое. Призыватель поймал стальной шприц с толстой иглой, острый конец которой был покрыт тёмной кровью. Опытный призыватель знает, как безопасно нейтрализовать демона. Нейтрализовать человека гораздо проще, прокомментировал Клод и убрал шприц в карман. Его демон повернулся и схватил Амалию и Трэвиса за шеи и поднял над землёй. Они корчились от боли, хватая его за запястье беззвучно разинув рты. "Нет!" крикнула я, вцепившись в плечи Зүйлоса. Он попытался удержать равновесие, схватил меня за ноги, и я упала. Он растянулся на моих коленях, слегка подрагивая, словно пытался пошевелиться. Демон душил брата с сестрой. Трэвис уже безвольно висел в его руках, ноги Амалии судорожно подергивались. «Не убивай их, пожалуйста, не надо!» — умоляюще рыдала я, заливая слезами. Клод немного подумал и кивнул демону. Тот разжал руки, Амалия и Трэвис без сознания повалились на землю. «Я даже не знала, дышат ли они». Нужна ли им помощь? Зачем ты это делаешь? Мои пальцы запутались в волосах Зүйлоса, мысленно я умоляла его встать. Мне нужна была помощь. Я не могла справиться с этим в одиночку. Зачем? Да всё очень просто. Я потратил годы, чтобы найти и призвать этого демона, а ты украла его у меня из-под носа. Что? Он присел, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. Его демон возвышался над нами, сложив крылья и лениво поводя хвостом. Получив демонов из первого и двенадцатого домов, я стану первым призывателем со времён рода Атанас, которому удастся собрать всю дюжину. Первый дом самый могущественный, но двенадцатый. Его взгляд скользнул по Зивелосу, лежащему у меня на коленях. Двенадцатый, действительно особенный. Чем именно? прошептала я. Пока не знаю. Ответ на этот вопрос спрятан в бесценном гримуаре твоей матери. Я крепче прижала зуилос к себе. Этот гримуар принадлежит мне. Да, это так. Поэтому мисс Пейдж, позвольте вам кое-что предложить. Он призывно улыбнулся. Пойдём со мной. Я научу тебя выживать. Я помогу тебе выстроить такие отношения со своим демоном, что ты сможешь использовать всю его огромную мощь. Вместе мы сможем перевести гримуар твоей матери и раскрыть все секреты, которые она хранила от тебя.